Бог Ризни, глава 301, демонстрация силы. И Тяньмо тут же начал действовать. Его духовная энергия, словно бушующий поток, вторглась в духовное море Чэньду, Дуньфаньхэ и Суйюжу. В духовных морях этой троицы будто возник огненный ураган, который мог в любую секунду уничтожить их душу. Теперь Чэньду, Дуньфаньхэ и И Ису Южу едва могли произнести слово, они лишь надеялись, что секта трех богов быстро отправит своих высокоуровневых воинов, чтобы восстановить справедливость. Серые лучи, похожие на иглы, вылетали из глаз Итяньмо. Он спокойно смотрел на Чэньду, Дуан Фан Хэ и Ису Южу, которые держали за головы и кричали. Они чувствовали, что их души вот-вот будут уничтожены. «Молодой господин Ян!» Лифу не мог больше молчать. Он сделал шаг вперед и уважительно поклонился. «Это территория Секты Трех Богов. и У нас есть свои правила. Пожалуйста, не ставьте нас в неловкое положение». Несколько воинов наблюдали за этой сценой издалека, но не смели приближаться. Они не знали, кто такой Шиян, но хорошо знали личность Чэнду, Дуань Фанхе и Су Южу. Хоть статус Су-Южу в Стране Чудес Инь-Янь был невелик, но Чэнь-Ду и дуань фань были важными людьми в своих силах. Было не так много людей, что способны неуважительно обращаться к ним. Однако ши ни во что их не ставил. Из-за этого он привлек внимание многих людей. После пленения ян цэн клан Ян исчез из Бескрайнего моря, а их статус упал ниже Плинтуса. Теоретически, на этом собрании не должны были присутствовать члены клана Ян, однако Шиян был здесь. Он не только пришел сюда, но и привез с собой воина сферы духа. В Бескрайнем море сфера духа считалась пиком могущества, только главы самых влиятельных сил находились в этой сфере. Воины сферы духа считали самым важным и ужасающим человеком. Хоть и ходили слухи, что в клане Ян – Помимо Ян Цинди были другие воины сферы духа, но никто никогда этого не видел. Появление Ятяньмо вызвало подозрение у всех присутствующих, является ли он скрытым воином сферы духа клана Ян. С этой мыслью все смотрели на Ятяньмо со страхом и уважением. Они старались запомнить каждый сантиметр его лица, чтобы потом рассказать своим товарищам. «Молодой господин Ян, Ли Фули жалостливо умолял и не действовал, как было в случае с Чэн Выражение лица Шияна никак не изменилось. Он холодным взглядом смотрел на кричащую от боли троицу перед ним. В их духовных морях, будто тысячи острых сабель, бушевала духовная энергия Йитяньмо. Шиян хорошо знал, что боль, причиняемая душе, намного сильнее, чем телесная боль. Трое буквально выли от боли. Су Южу громко визжала, а её слёзы и сопли текли по её лицу. Сначала у Шияна такая картина вызывала радость, но затем понемногу начал чувствовать отвращение. Шиян махнул рукой, дав сигнал ей тяньмо прекратить. Тело этой троицы всё ещё подрагивали. Серебристая плёнка с их глаз пропала, и они постепенно пришли в себя. Одежда Чэньду, Дуань Фань Хэ, Ису Южу была помята, на лицах присутствовала смесь соплей, слез и грязи. Хе, хе Одна женщина из секты трех богов внезапно усмехнулась, когда увидела это. Однако она поняла, что ее действия неуместны, и быстро замолчала. Воины других сил тоже хотели засмеяться, но изо всех сил сдерживали себя. Из-за этого их лица выглядели очень странными. Как только Чэнду Дуань Фань и Су Южу успокоили свои духовные моря и осмотрели свой внешний вид, то чуть не выплюнули сгусток крови от ненависти. Они хотели выкопать яму и спрятаться там. Однако они даже не смели смотреть на Шияна и постепенно спрятали свои лица. «Вам еще не разрешали уходить», – холодно сказал Шиян. Тела тех дрогнули, и они с ненавистью уставились на Шияна. Особенно злостный взгляд был у суюжу. Она всегда красовалась своей внешностью перед всеми, а теперь выглядела, как побитая дворовая собака. Она никогда не думала, что будет так унижена. Ей было очень стыдно. Ее лицо выражало одновременно обиду, злость и жажду убийства. «Шиян, за это унижение ты заплатишь в десять раз больше!» сказал Дун Фаньхэ с жестким лицом. «Идите к своим начальникам и скажите им, чтобы передали мне по пять островов в качестве компенсации за действия против клана Ян». Шиян полностью проигнорировал угрозы Дунь Фань Хэ. И «Я хочу, чтобы острова были у меня в течение одного месяца». Все войны что были поблизости, посмотрели на него с удивлением. Все силы собрались на этом острове, чтобы объединиться против демонов, а выяснять отношения... Однако, Шиян делает обратное. Он вообще не намерен вести переговоры. Все про себя стали обвинять Шияна в жадности, непонимании всей опасности и небывалом высокомерии. «И по какой причине мы должны это сделать?» Скрипя зубами, спросил Чиньду. «Вот по Сказал Шиян и небрежно указал на Итяньмо Каба Ямена. Ямен и Каба холодно ухмыльнулись И выпустили свою ауру. Все воины вокруг почувствовали, как их духовные моря сильно задрожали. Глубокое целых телах взбесилось, а силы резко увеличились. Низкоуровневые воины тут же попадали на колени и задрожали. Им казалось, что гора обрушилась на них. Сфера Духа! Даже без этого выкрика все поняли, что Ямен и, и Каба были воинами Сферы Духа воиина сферы духа. Кто-то из воинов даже начал плакать, все они разом попятились назад с бледными лицами. Лифу упал на колени так низко, что почти касался лбом земли. Он уже оставил все попытки умолять шиияна прекратить это. Чеень Дду и Дуньфанхе были в глубоком шоке. Цуюжу чуть с ума не сошла от страха, её лицо одновременно выражало покорность и отчаяние, В дополнение с улыбкой. Минуту назад она была переполнена желанием вместе но теперь это желание полностью испарилось. «Теперь можете идти!» Шиян равнодушно махнул рукой и холодно сказал. «Свали на хрен, чтобы я вас больше не видел!» Троица была так напугана, что быстро подскочила и стала быстро убегать, перебирая трясущимися ногами. Страх, что нагнали на них тревой на сферы духа, «Был для них неким стимулом». «Это...» Ли Фу поднял голову и еще более уважительно сказал. «Мне все же придется доложить о случившемся моему начальству, молодой господин Ян. Пожалуйста, не вините меня. Это наши правила». Ши Ян удивился. «Я не убил их, а просто угрожал. Разве это тоже нарушение правил?» Ли Фу задумался, а затем понял, что Ши Ян прав. Чэнь-Ду и другие серьёзно не пострадали, а только потеряли своё лицо и гордость. Они были живы и здоровы, так что правила не нарушены. «Пойдём прогуляемся», – сказал ши Ян и пошёл вперёд, мимо Лифу. Воины вокруг тоже стали потихоньку расходиться. Внутри красной палатки. Внутри стояли воины секты трупа. Они холодно смотрели на два деревянных гроба в подвале. Среди них стоял Инхай. В подвале два деревянных гроба были окутаны плотной инь энергией. Один из воинов секты трупа в жуткой маске и черной тунике смотрел на гробы сияющим синим светом глазами. «Патриарх, что с этими небесными трупами случилось?» – спросил Инхай у этого воина. Голубой свет в глазах патриарха секты трупа сверкнул. «Кажется, у небесных трупов появилось слабое сознание. Прямо волшебство какое-то. Они смогли обрести сознание прежде, чем стали королевскими трупами». «Вероятно, их трансформация связана с тем парнем, что появился в могильнике несколько лет назад», сказал Инхай после недолгого размышления. «Хм...» Хрипло хмыкнул патриарх секты трупа и посмотрел на Инхая. «Разве один слабый воин способен сделать то, что вся секта трупа пыталась сделать в течение многих лет? Если он действительно может превращать небесные трупы за короткое время в королевские трупы, то не станут ли все многовековые усилия секты трупа просто шуткой?» Инхай опустил голову и ругал себя за то, что сказал такую глупость. «Я временно контролирую их сознание». Если на них ничто не повлияет, то никаких аномалий больше не случится». Патриарх секты трупа подумал и продолжил. «Все должны следить за ними до самого окончания собрания на острове Солнца».